Глаза под покрытым пылью лбом казались белыми и неподвижными. С самого начала перехода он не произнес ни слова, и теперь тело его словно окаменело. На углу площади залаяла белая собака. Она бегала взад-вперед перед входом в лавку мясника, пока тот не вышел на крыльцо и не прогнал ее сильным хлопком ладоней Когда собака подбежала к солдатам и принялась обнюхивать ступни тех, кто подвернулся ей первыми.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 Сержанты винили офицеров, офицеры ругательски ругали штабных, а те валили все на генералов. К его возвращению на ферму походная кухня уже начала изрыгать горячую тушенку, кофе и для самых прожорливых добавку в виде разбавленного водой жира, изображавшего подливу. Проголодавшийся Джек жадно схлебал все, заедая свежим хлебом, ломоть которого сжимал в кулаке.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 Считался в подразделении большим шутником, обязанность подыскать для товарищей подходящие развлечения была возложена на него. Побрившиеся, причесавшиеся и начистившие кокарды Тайсон, Шоу, Эванс и Олоун явились к нему. «Извольте вернуться к девяти, и трезвыми!» — окликнул их у ворот фермы сержант Адамс. в «Половине десятого идет!» — крикнул в ответ Эванс. в «Половине десятого и в половину поддатые!» — сказал Джек. «Вот это по мне!» Солдаты хохотали, пока не дошли до деревни. У магазинчика, в котором располагался импровизированный бар, «кабачок», как называли его солдаты, выстроилась медленно продвигавшаяся очередь. Выбор Джека, наделенного от природы даром распорядителя празднеств, впал на маленький домик с ярко освещенной кухней, у которого толпилось совсем немного народу. Его товарищи послушно последовали за ним и ждали возле домика,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 в нанятый для представления зал и видел волны состоявшие из раскрасневшихся лиц улыбавшихся поблескивавших в свете ламп разевавших рты от хохота и пения любое из них казалось джеку стоявшему в конце зала на перевернутом ящике неотличимым от остальных лица принадлежали мужчинам у каждого из которых имелась своя история однако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 выражала глубочайшие чувства